Глава тринадцатая. Жозефина Сигирин прибыла ко мне с визитом ровно в полдень. До этого времени я успела многое сделать. С самого утра проведала Сэмми, которому ещё вчера выделили небольшую комнатушку рядом с кухней. Ту самую, где сперва собирались поселить Молли, приняв её за мою служанку. К тому же ещё вчера мальчик обзавёлся новой одеждой. У нашей кухарки, миссис Доннет, оказался сын похожего возраста так что она принесла Сэмми штаны, тунику и пару стоптанных сапожек. Заодно я обнаружила, что мальчик оказался всем полезен и пришелся к месту. И теперь меня не оставляло ощущение, что именно его не хватало в штате прислуги в доме на Гравербрук-12. Сэмми уже успели отправить с запиской к развозчику овощей. По дороге назад он зашел в лавки к молочнику и бакалейщику, А теперь собирался с Флетчером на конюшню. Кучер, страдающий от похмелья, но, кажется, понемногу выбиравшийся из запоя, собирался показать Сэмми наших лошадей и научить с ними обращаться. Флетчер почему-то решил, что Сэмми взяли в помощники именно ему, когда как на кухне считали, что это не так, и лишние руки пригодятся как раз им. Дело даже дошло до ссоры. Но миссис с победила, изгнав Флетчера с кухней мокрой тряпкой. Если честно, тайне я возлагала на Сэмми большие надежды, считая, что он будет разносить как раз мои письма, но благоразумно промолчала. К тому же с ним не помешало бы заняться грамматикой и счётом, потому что в сентябре Сэмми возвращаться в школу, и это не обсуждалось. Но я решила, что уроки мы отложим на несколько дней, пока он не привыкнет к новому дому и его обитателям. Дед, кстати, был вовсе не против того, что у нас поселился сирота особенно когда услышал, что лишние руки оказались совсем не лишними. Куда больше лорда кэмбела занимали собственные проблемы, о которых я решила осторожно расспросить его за завтраком. «Чем закончилась ваша вчерашняя встреча с лордом Визманом?» — поинтересовалась я, постаравшись, чтобы мой голос прозвучал как можно более невинно. «Вчера мы с Молли вернулись довольно поздно, затем я провозилась, устраивая Сэмми, так что поговорить с дедом не удалось». Он неважно себя чувствовал и отправился в кровать раньше обычного. Но сегодня он выглядел вполне здоровым, и меня это порадовало. Визман взял пару дней на размышление. Недовольным голосом произнёс дед. «Сообщит мне о своём решении либо завтра, либо послезавтра. Ну что же. Ему стоит обо всём поразмыслить, хотя дело верное. Но если лорд Визман откажется, тогда...» «Дедушка, я знаю о ваших затруднениях со страховой компанией и приисками в горвизе олов проболтался, не так ли?» — нахмурился тот. «Это я его попросила и была крайне, крайне настойчивой, так что не ругайте вашего камердинера. Но, может быть, если существуют определенные денежные затруднения, думаю, нам все же стоит продать мой дом в Эстерброке». «Это лишнее, Кэрри», — поморщился дед. Вот что я тебе скажу, внучка. Тебе не стоит забивать голову подобными вещами. Кивнула, услышав слово «вещи». Я как раз собиралась с вами о них поговорить. Да-да, о вещах. Не нужно больше ничего мне покупать. Одежды у меня столько, что с лихвой хватит на несколько сезонов. Точно так же, как обуви и всего остального. К тому же в письме из Академии упоминалось, что если я сдам экзамены выше, чем на 90 баллов, то могу претендовать на королевскую стипендию. Обещаю, я сделаю всё, что в моих силах, чтобы вам не пришлось платить за моё обучение. Дед снова поморщился. Кэрри, прошу тебя. Ты не должна забивать себе голову подобными глупостями. Наслаждайся жизнью, танцуй, веселись. Общайся с приличными молодыми людьми. Но не забывай при этом учиться. Оставь на меня скучные финансовые дела. Но я не собиралась развлекаться, как глупый беззаботный мотылёк. Это было выше моих сил. К тому же ночью, когда я лежала, уставившись в потолок и размышляя обо всём на свете, я приняла решение устроиться на работу. Пусть на деньги из газеты нам не разбогатеть, но, по крайней мере, у меня появятся средства на карманные расходы. К тому же меня тревожило ещё кое-что. Я вовсе не собиралась жаловаться деду на мелкие пакости Лорны, решив, что разберусь с ней сама. Но было то, о чём ему следовало узнать. «Как долго у нас будут оставаться ричмонды?» — спросила я. Признаться, на них жалуются все без исключения слуги в доме. «Возможно, до вас эти жалобы не доходят, потому что они беспокоятся о вашем здоровье. Но я всё-таки расскажу». «Расскажи, Кэрри», — согласился дед. Сегодня на завтрак ричмонды пожелали тушёные артишоки и спаржу по-базилиански. Бедная миссис Доннет, которая до утра ни о чём таком не подозревала, попыталась им возразить, но тётя Розалин устроила страшный скандал, обзывая её последними словами. Кухарке пришлось посылать курьера, чтобы тот оббегал все лавки в поиске спаржи и артишоков, на которые сейчас не сезон. Флетчер спасал запой, Редфорд мог дать Ричмонду отпор, зато миссис Доннет устала от их капризов. К тому же были ещё горничные. Глория не справлялась с повышенными запросами Розалии Ричмонд. Поэтому на помощь ей пришла Стефания. Анна сперва напрочь отказалась, но ей пришлось, потому что Стефания плакала всё время и грозилась уволиться из-за издёвок Розалины и Лорны. Последняя изводила всех горничных в доме, требуя её причесывать и переодевать по пять раз на день. К тому же Анна подтвердила, что часть заказанных мною платьев, обуви и украшений села в гардеробе сводной сестры но при этом Лорна делала вид, что всё в порядке вещей. Ещё и пригрозила Анне, что если та начнёт трепать языком, то она её уволит. Она и уволит. Я собиралась забрать свои вещи сегодня же, со скандалом или нет, или даже если потребуется, с магическим вмешательством. Мне было всё равно. Я не боялась Лорну Ричмонд. К тому же давно пришло время поставить её на место. В конце недели их дом будет отремонтирован. Выслушав мой рассказ, произнёс дед. «Этот пройдоха-племянник снова просил у меня взаймы, но я ему отказал. Вместо этого нанял подрядчика, который почти закончил с ремонтом, так что осталось совсем немного, Кэрри. Самое большее — пять-шесть дней, после чего мы будем избавлены от общества моего племянника и его семьи уже навсегда». Так я сказал Маркусу, что не хочу видеть ни его, ни его детей, и денег они от меня больше не получат. Это радует дедушка. Улыбнулась ему, хотя не слишком верила в то, что Ричмонды добровольно нас покинут. Нет же, они будут упираться из последних сил, пытаясь остаться в этом доме. Наконец мы закончили с едой, я отправилась во своясь, а дед уехал в контору, заручившись разрешением доктора Грехема. Оказалось, пока мы завтракали, в дом успели прибыть посыльные. Я традиционно получила букеты от Нейтона Велмора, принца Густава, Виконта де Бражье и пары якобы скучавших по мне джентльменов, с кем я познакомилась на балу дебютанток. Последним принесли конверт с королевскими завитушками и печатью семейства Дорсетов. Сперва я подумала, что это письмо от Джорджа, но внутри оказалась карточка от баронессы Мадлен Дорсет, старшей сестры короля. Она так и не вышла замуж, но считалась крайне влиятельной старой девой, которая занималась сводничеством в самых высоких кругах Аглора, устраивая браки среди аристократов. Об этом вчера мне рассказала Джорджи, намекнув, что мне обязательно придёт приглашение от её тёти. Ну что же, баронесса звала нас с дедом на завтрашнее послеобеденное чаепитие. Но пусть карточка пришла на моё имя, она снова попала к Лорне. Та ждала письма от своего сосисочного Штрассера. Поэтому самым наглым образом выхватила её у меня из рук. Когда сводная сестра поняла, что письмо от баронессы, адресовано именно мне, то изменилось в лице. Натянула на него любезные выражения, а губы искривились в льстивой улыбке. Но то ли Лорна не особо старалась, то ли настолько сильно меня ненавидела, что у неё больше не получалось этого скрывать. Поэтому вышла лишь уродливая гримаса. «Мы ведь поедем на чай к баронессе вместе с тобой, Керим, С фальшивым энтузиазмом произнесла она. «Мой папа, мама, брат и я. У Мадлен Дорсет соберутся самые влиятельные люди Аглора. Поэтому ты не имеешь права оставить нас дома. К тому же явиться в дом к сестре короля без должного сопровождения и подсказок будет не самым правильным решением». «Должным образом сопровождать и подсказывать мне будет мой дед», холодно сообщила ей. «Вы же останетесь дома. Или не дома. Всё на ваше усмотрение, Лорна. Но к баронессе, пользуясь моим приглашением, вы не поедете». «Ах ты гадина!» — с ненавистью произнесла сводная сестра. «Значит, окончательно зазналась деревенщина? Ну что же, до твоего падения осталось совсем немного». «Закрой рот», — равнодушно сказала ей. «Кстати, если уж ты заговорила о падении...» «Советую провести этот день с пользой, складывая свои вещи, потому что ремонт в вашем доме вот-вот закончится. Заодно верни и мои. Времени у тебя ровно до сегодняшнего вечера. Потому что я приду к тебе с ревизией. Подозреваю, домой ты уедешь значительно быстрее, если я обнаружу то, что тебе не принадлежит». «Да как ты смеешь?» «Ещё как смею», — пожала я плечами. «Ты что, пытаешься обвинить меня в воровстве?» Пока нет, Лорна, но, к твоему сведению, у меня имеются выписки с банковского счёта деда. Он дал мне их этим утром, когда мы завтракали. Тут я немного кривила душой. Выписки дед мне ещё не дал, но пообещал привести этим вечером. Зачем тебе выписки? — насторожилась Лорна. Затем, что после обеда мы с Молли обойдём все лавки и ателье, в которых мы размещали заказы. После этого я составлю полную опись и подобью расходы. Учитывая то, что я собираюсь поступать в Академию Виены, то считать я умею. Затем мои расчёты лягут деду на стол. И я практически не сомневаюсь в том, что домой вы отправитесь ещё до того, как в нём закончится ремонт. Вряд ли лорду Кэмпбеллу понравится столь наглое, — Лорна недослушала. Взвизгнув от ярости, кинулась на меня, растопырив пальцы с острыми ногтями. Я всё же немного замешкалась, не совсем уверенная в уместном применении боевых заклинаний против сводной сестры. Неожиданно вмешалась молли, которая стояла метрах в 3 от нас. Подбежала ко мне с нечеловеческой скоростью. Секунда, и была рядом, загораживая меня от Лорны, после чего я так до конца и не поняла, что именно произошло. Возможно, молли подставила сводной сестре подножку. Или же та сама запуталась в ногах на высоких каблуках и подоле собственного платья. После чего растянулась на полу как раз возле меня. Заодно и приложилась об него лицом. Вскрикнула от боли, запричитала. Но её никто не спешил поднимать. Даже подходить к ней не стали. Подоспевшие на звуки скандала слуги смотрели на младшую из Ричмондов брезгливо. А Молли лишь поинтересовалась, всё ли со мной в порядке. «Со мной-то всё хорошо». Сказала ей, раздумывая, подавать ли руку Лорне или нет. Менее не оставляло ощущение, что уже с доброй воли закончится царапинами, потому что Лорна вцепится у меня ногтями. Тут сводная сестра все же села, но подниматься не спешила. Лицо у нее было в крови, которая текла из разбитого носа. Что такое, детка? Что случилось? Кинулась к приемной дочери, показавшейся на лестнице Розалин Ричмонд. Вместо ответа Лорна закрыла лицо руками и потребовала, чтобы ей немедленно, сию же секунду, позвали доктора Грэхэма. «Я могу сбегать», — с готовностью заявил подоспевший Сэмми. «Я знаю, где он живёт. Анна мне показывала». «Сбегай», — согласилась я, после чего повернулась к тёте Розалин, обнимавшей дочь. «Очень скользкие у нас сегодня полы, тётя», — сообщила ей. «Какая жалость, что так произошло». «Лорна на радостях от того, что вы возвращаетесь домой уже в конце этой недели, захотела меня обнять. Но поскользнулась и упала. Надеюсь, ты ничего не сломала, сестричка?» — спросила у неё. «Обняться мы с тобой сможем позже, на прощание». «Это ты обломаешь об меня все зубы», — прошипела та в ответ. «Ты даже не представляешь, с кем связалась». «Как раз представляю», — сказала ей, после чего подхватила букет от Нейтона и письмо от баронессы Дорсет, и отправилась в свою комнату. «Издательство конра Илсен и сыновья готовы рискнуть и напечатать вашу книгу, Кэрри», с явным удовольствием возвестила Жозефина Сигерин. «Конечно же, в этом есть и моя заслуга, и не стану этого скрывать, довольно большая. Мы пили кофе в цветочной приёмной, к нему нам подали отличные пирожные». Миссис Доннетт постаралась на славу, и у неё вышло ничем не хуже, чем те, которыми меня угощали во дворце. Это отличные новости. Без энтузиазма отозвалась я, размышляя о том, что услышь я о таком два дня назад, то прыгала бы до небес. Причём с радостным визгом и, возможно, даже воплями. Но после того, как меня стали преследовать адские гончие, из-за которых мной заинтересовался особый отдел во главе с въедливым Этью Шенноном, я больше не была настроена столь радужно. Особенно в свете двух обгорелых листов с записями Моргана Ноллина. Перед тем, как покинуть свою комнату этим утром, я спрятала их за изголовьем кровати, зачаровав то место всеми известными мне способами. Понимала, что ни слуги, ни Ричмонды ни в коем случае не должны их обнаружить. Особенно Ричмонды, если те решат заявиться ко мне без приглашения. Лорна в своей ненависти была опасна и непредсказуема. Ну что же. Мой портрет на первом листе сохранился отлично. В том, что на нём была изображена именно я, сомнений не возникало. Зато от второго листа уцелела примерно одна треть. Он прогорел во многих местах, и текст стал практически бессвязным. Перед сном я попыталась его расшифровать. Записывала в блокнот обнаруженные слова и старалась додумать остальные, но результат вышел предсказуемо плачевным. Самым интересным мне показалось слово «архитектор». Он упоминался в нескольких местах, и, насколько я поняла, этот самый архитектор был главным в некоем проекте. Что это за проектор, забрать мне не удалось. Также я обнаружила запись о межмировом проходе и о том, что таких проходов было несколько, а аномалия Волсани — это часть проекта, причем не слишком удачная. Связные предложения на этом закончились. Дальше были лишь обрывки слов, из которых я разобрала куратор, аналитик, техник. Судя по всему, они обозначали участников того самого проекта. Ещё упоминался какой-то адрес в Виене. Но часть букв из названия улицы пришлось на сгоревшее место. Так что я могла разобрать лишь первые четыре. И то не была до конца уверена. То ли «мадл», то ли «мад». Тут глаза стали слезиться, и я отложила то, что осталось от записи Моргана Ноллина в сторону. Ясно было лишь одно. Какой-либо прямой и страшной угрозы для меня они не представляли, но, несомненно, могли заинтересовать особый отдел. Куда больше меня тревожило то, что существовала полная версия бумаг Моргана Ноллина, та самая, которую дядя Сэмми отдал на хранение некому другу. Мальчик не знал ни имени этого человека, ни того, как долго тот собирался хранить бумаги мертвеца. Это заставляло меня нервничать как и то, что мой роман брали в печать. Жозефина Сигирин привезла с собой замечательные новости, а я так и не смогла толком обрадоваться. «Я прекрасно понимаю ваши сомнения, Кэрри», произнесла Жозефина. «Правда?» — спросила у неё. «Книга прекрасна, но вы вряд ли захотите, чтобы на ней стояло ваше настоящее имя». Так я и сказала брату. На это он предложил выбрать вам псевдоним. «Псевдоним? Но какой?» Растерялась я, подумав, что если особый отдел мною заинтересуется, они найдут меня и по псевдониму. И сделают это очень и очень быстро. Я бы посоветовала вам взять имя своей дальней родственницы и немного его изменить. Мою бабушку звали Маргарет. Отлично, — с чувством произнесла Жозефина. Маргарет Митчелл, — добавила я, и неожиданно это имя отозвалось во мне согласием. Словно кто-то внутри меня подтвердил, что это вполне достойная идея и хороший псевдоним. «Замечательная идея», — похвалила меня леди Сигирин. «Но не слишком», — покачала я головой, решив, что ни в коем случае не стану упрощать особому отделу жизнь. «А можно...» «Можно от Маргарет Митчелл оставить только инициалы. М и М». Жозефина немного подумала, затем просияла. «Восхитительно», — заявила мне. Брат будет в полном восторге. Таким образом, мы придадим вашему образу ещё большую таинственность. Но прежде чем я начну действовать, нам нужно обсудить один деликатный вопрос. «Денежный», — кивнула я. «Слушаю вас очень внимательно». Для меня этот вопрос тоже был крайне важен, особенно в свете сложившейся ситуации. Брат отказался выплачивать вам привычный гонорар, который получил бы мужчина-писатель за свою работу призналась мне Жозефина. «А ваша, я в этом не сомневаюсь, станет лучшей продающейся книгой Конрада Илсона и сыновей за последние десятилетия». «Ах, вот как!» отозвалась я без энтузиазма. «Я в этом уверена», покивала Жозефина. «Но брат готов заплатить вам лишь небольшую сумму, которая, я думаю, не устроит ни вас, Кэрри, ни меня, как вашего литературного агента. Кстати, насчет этого». «Я привезла с собой документы. У меня заняло пару дней, чтобы составить договор между нами. Я растолкую вам каждый из пунктов». «Не стоит», — качнула я головой. «Я готовлюсь к поступлению в Академию Виены и подозреваю, что способна самостоятельно понять содержимое любого документа. К тому же у деда есть поверенные. И если у меня возникнут вопросы, обязательно к ним обратитесь», — согласилась Жозефина. «Вкратце я возьму четверть от вашего гонорара, Кэрри». Но прежде чем вы начнёте сомневаться в разумности этих процентов, я хочу вас заверить в том, что это обычная практика для Аглора. Я узнавала. К тому же вы ни в коем случае не прогадаете. Обещаю, у вас никогда не будет столь приверженного делу и заинтересованного в вашем успехе агента. Оказалось, Жозефина смогла выбить у брата солидные проценты от продаж моей книги, решив, что именно таким образом мы с ней разбогатеем потому что и для неё денежный вопрос стоял крайне остро. А книги Маргарет Митчелл, вернее, о таинственной М.М., с моей помощью узнают во всех гостинах этого города. Слухи, — Жозефина зажмурилась с явным удовольствием, — разнесутся по городу, подобно лесному пожару. Уж я-то об этом позабочусь. Вы станете популярнее, чем весь брачный сезон 551 -го года, вместе взятый» потому что о вас напечатают еще и во всех газетах. О, у меня есть связи и там. К тому же я сделаю так, чтобы в сплетнике вышли какие-нибудь грязные сплетни. И в них будет фигурировать ваша книга. Это принесет вам дополнительную популярность». «Грязные сплетни?» — засомневалась я. «Всем нравятся грязные сплетни, Кэри. усмехнулась Жозефина. «Я вижу это так. Некий крайне влиятельный лорд был замечен в спальне замужней дамы на прикроватном столике которой лежала ваша книга. И леди предпочла литературное наслаждение сомнительному развлечению с женатым мужчиной, — подхватила я. Поэтому она выставила его вон. Жозефина рассмеялась, затем подтвердила, что это замечательная идея. Но как вы это провернёте? У меня и моих подруг скопилось множество претензий к сплетнику. Мы можем засыпать их жалобами, а жандармерию — заявлениями о клевете. «Их поверенные не будут поднимать голов и разгибать спин. С другой стороны. Вместо того, чтобы погрязнуть в дрязгах, им будет проще несколько раз упомянуть о вашей книге в своих публикациях. Так что, думаю, они пойдут на сделку». «Это может сработать». Отозвалась я, прикидывая, что и сама собиралась устроиться в сплетник внештатным корреспондентам. «Еще как сработает», — покивала Жозефина. «К тому же моя горничная Мэгги...» «Болтушка Мэгги», так называет её мой сын, она позаботится о том, чтобы о вашей книге заговорили на кухнях всех столичных домов. Как вам мой план? Её план был хорош, так я ей и сказала. После этого Жозефина посоветовала мне подумать над названием, сменив его на более романтичное. Затем мы стали прикидывать, в какой момент посылать за двумя моими другими книгами в Эстерброк и когда начинать писать четвёртую. Решили всё же не спешить, вместо этого подождать начала продаж первой. Но и затягивать тоже не было никакого смысла. «Мисс Кэрри, она встретится с вами сегодня», произнесла Молли напряжённым голосом. «Сказала мне это, когда пришло время отправляться в особый отдел, на что я, слишком глубоко погрузившись в собственные мысли, вздрогнула и заморгала. «Куратор?» — переспросила у Молли негромко. Ладони вспотели, и я едва не выронила сумочку, в которую положила присланную Мэтью Шенноном книгу. Не знала, как воспринимать подобный жест с его стороны. Поэтому решила вернуть подарок отправителю. К тому же заклинание Гундерсона к этому времени у меня выходило вполне неплохо. Разучивала я его поздно вечером, когда улеглась суматоха вокруг Сэмми, моли преспокойно сопела на соседней кровати, а я читала книгу по магии заодно расшифровывая записи Моргана Ноллина. Единственное, опробовать заклинание на практике я решилась только на следующий день. Вышла в сад, где Редфорд вместе с Сэмми сложили для меня мишени из мешков с песком. Такие хранились у нас в подвале на случай наводнения, если вода из городского канала взбунтуется и станет подступать к дому. Из них мужчины сделали несколько врагов, после чего благоразумно удалились на безопасное расстояние а я принялась разить мешки заклинаниями. Прожигала в них дыры, из которых тотчас же начинал сыпаться песок, заодно чувствуя спиной, боком и затылком, что за мной наблюдают. Причём не только одобрительно и с восторгом, как Редфорд, Сэмми и Молли, но и с ненавистью из окон комнаты Ричмондов. Наконец, закончив мучить мешки и поблагодарив мужчин за помощь, я с тяжёлым сердцем принялась собираться на выход. Надела тёмное платье и попросила Анну сделать мне строгую прическу, заодно отказавшись от каких-либо украшений. Решила, что жизнерадостный облик для допроса в особом отделе не подойдёт. А тут ещё и Молли огорошила меня новостью о кураторе, которая внезапно согласилась со мной встретиться, причём именно сегодня. Но где именно? «Я приведу вас туда, где она будет вас ждать», — уверенно заявила Молли. «Откуда ты всё это знаешь?» С сомнением поинтересовалась я. Ты всё время сидишь дома и никуда без меня не выходишь. К тому же, мне кажется, в городе ты не особо и разбираешься. Все те разы, когда мы отправлялись с ней на вылазки по Виене, я водила Молли за собой, полагаясь на карту, перерисованную в Эстерброке, а ещё на здравый смысл и вопросы, которые задавала жителям столицы. «Я это чувствую», — сказала Молли, и больше не стала ничего мне объяснять. Напрасно я пыталась её расспросить. Единственное, заявила, что не имеет понятия, о чём будет разговаривать со мной куратор. Наверное, объяснит мне, что я никакой не демон, чтобы меня успокоить. Оставив её в покое, всё равно же ничего не добьёшься. Я отбыла в особый отдел, договорившись перед этим встретиться с Джорджи. Да, решила взять с собой подругу в качестве спасательного круга, подумав, что меня вряд ли станут арестовывать. На глазах у принцессы династии Дорсет. Хотя, как и в случае с Молли, я ни в чём не была уверена. Джорджи встретила мое утреннее сообщение даже не с энтузиазмом, а с ликованием. Это чувствовалось в каждой строчке ее ответного письма, в котором она сообщала, что непременно будет меня сопровождать. В любое время дня и ночи, особенно если есть надежда встретиться с Мэтью Шенноном. Надежда у нее была, как и у меня, на то, что Джорджи своим энтузиазмом отвлечет внимание невозмутимого главы особого отдела. По крайней мере, я собиралась попробовать это провернуть. Попробовала. По нужному адресу нас с Молли отвёз Флетчер, захватив с собой ещё и Сэмми. Сказал, что тому не помешает освоить его науку к вящему удовольствию мальчика. Не прошло и двадцати тревожных минут, как мы подъехали к мрачному, тёмно-серому особняку, роскошному, но приводившему меня в трепет, возле которого меня уже поджидала Джорджа. В отличие от меня, принцесса буквально сияла, словно её пригласили на самый важный праздник в жизни. Глядя на неё, я тоже попыталась выдавить из себя улыбку. Ну что же, раз Мэтью Шеннон пожелал меня увидеть, он меня увидит. Правда, не одну, а в компании принцессы Джорджинии. Зато Молли я решила с собой не брать, потому что до сих пор не понимала, кто она такая, а подставлять её под удар не собиралась. «Подождите нас здесь», — приказала принцесса магом из своего сопровождения. На их лицах промелькнуло сомнение, но Джорджи была неумолима. То же самое я сказала Флетчеру, Сэмми и Молли. И, на мое удивление, никто из них не стал протестовать. Вскоре мы с Джорджи поднялись на крыльцо, затем вошли в угодливо распахнутую перед нами дверь. Вернее, меня пропустили сразу же, стоило назвать своё имя и сказать, что мне назначена встреча с главой особого отдела. Джорджи тоже пропустили, ей тоже стоило всего лишь назвать своё имя, а мне подтвердить, что принцесса со мной в качестве подруги и компаньонки. И уже совсем скоро мы встретились с Мэтью Шенноном, который вышел нам навстречу. Одет он был во всё чёрное и выглядел глава особого отдела немного уставшим, даже осунувшимся, но сокрушительно привлекательным. По крайней мере, для Джорджи, которая, заметив его, зашаталась и вцепилась мне в руку, оставляя след своих ногтей. Но принцесса быстро пришла в себя. Несмотря на ее энтузиазм, разговаривать Мэтью со мной захотел наедине, пригласив в свой кабинет, а к напору Джорджа остался равнодушен. Устоял, хотя ее жизнерадостную энергию казалось не выдержат даже эти стены. Стоило нам войти, как Джорджи принялась забрасывать вопросами встретившего нас у двери молодого мага, робеющего в присутствии принцессы. На это он, теряясь и краснее, отвечал, что не уполномочен. Это секретное сведение, и он не может. Нет, принцесса не должна ни в коем случае туда ходить. Нельзя открывать эту дверь, потому что за ней коридор, а дальше стоят клетки с адскими гончами. А там, откуда тянет странным запахом, от него Джорджи побледнела и позеленела одновременно, прозекторская и морг. Нет же, ей не стоит туда заглядывать. А можно мне хотя бы в морг? Не скрывая своего восторга, спросила бледно-зелёная принцесса, «Мне очень, очень нужно посмотреть на адских гончих. Живых или мёртвых, мне всё равно. Можно сказать, это мечта всей моей жизни. Прошу вас». Произнеся это, она кокетливо захлопала ресницами. Мак, который, подозреваю, выстоял бы под ударом дюжины адских монстров, сразу растерялся, едва ли не до потери чувств. «Вам всё же стоит спросить разрешение у господина Шеннона», — жалобно произнёс он. «Ну, ваше высочество, подобное зрелище не для женских глаз». На это Джорджи лишь усмехнулась. Да и я тоже. Вот и Мэтью Шеннон вежливо нас поприветствовал, затем, выслушав взбивчивую просьбу принцессы допустить её в морг и прозекторскую, задумчиво произнёс, что король за такое может лишить его головы вместе с Орденом Трёх Звёзд. «Отец не узнает, клянусь! О, прошу вас, господин Шеннон!» Джорджи посмотрела на него с надеждой. «Быть может, вы сможете меня сопровождать. Я была бы совершенно несказанно счастлива». На лице Мэтью отразилась растерянность, но он стоически вынес и этот удар. Немного помедлив все же дал позволение показать принцессе, правда, издалека. Трупы адских гончих, но сказал, что сопровождать ее не сможет. «Всем жителям Аглора не помешает узнать о том, как выглядят эти адские твари», — добавил он. Наша реальность такова, что очень скоро мы все можем с ними столкнуться. Повернулся ко мне. Кэрим, вернее, Леди Кэмпбелл. Прошу вас, останьтесь. Потому что я засобиралась была отправиться вместе с Джорджем. Как я уже написал в своём сообщении, у меня есть к вам несколько вопросов. Обещаю, это не займёт много времени. И я осталась. Что мне было ещё делать?